История Перстня. Глава 4. Конец XIX века. Российская империя. Санкт-Петербург. После смерти Тургенева, последовавшей в 1883 году, пушкинский перстень всячески пытались выманить у вдовы его, невенчанный, Полины Виардо, и завещал наш классик все свое имущество. В основном старался Павел Васильевич Жуковский, сын поэта, который столь оплошно печатку Ивану Сергеевичу преподнес. Для этого он объединился с человеком с очень пушкинской фамилией Онегин, который создавал в Париже музей солнца русской поэзии. Александр Федорович Онегин при рождении носил фамилию Отто, но настолько оказался по жизни впечатлен и очарован великим русским поэтом, что взял себе имя в честь пушкинского героя, а государь-император в 1890 году закрепил за ним эту фамилию официально. Онегин старался для своего музея, посвященного Пушкину, который он организовал в парижской квартире. Ни о каком толстом, как о будущем хозяине кольца, речи уже не шло, Хотя Лев Николаевич в ту пору жил и творил в своей ясной поляне и не отказался бы, наверное, если б ему печатку преподнесли. Однако сам Тургенев письменно своей воли по поводу перстня не оставил. Авиардо, по всему судя, возвращать кольцо Жуковскому сыну не собиралась. Сначала отговаривалась тем, что вещи все опечатаны, и она получит к ним доступ, только войдя в наследство – а потом просто не отдавала, да и все. Об этом Богоявленский прочитал в публикациях Пушкинского дома интереснейшую научную статью Татьяны Ивановны Краснобородько, кандидата филологии и ученого-хранителя Пушкинского рукописного фонда. Негину и Жуковскому-младшему даже пришлось обращаться по поводу печатки к каким-то неназванным в их переписке русским генералам. чтобы в итоге только через четыре года после смерти Тургенева, в 1887-м, Виардо все-таки вернуло кольцо. Но не Жуковскому сыну и не Онегину, а прямиком в Петербург, в музей Пушкинского лицея. Что же дальше? Всегда считалось, что драгоценный перстень исчез, когда началась российская смута в марте 1917 -го года. Тогда директор попросил, чтобы для охраны ценностей, находящихся в лицее, туда прислали караул, и он прибыл, то ли восемь, то ли десять солдат из гренадерского полка. Кстати, лицей тогда помещался уже не в царском селе, как всегда думал Богоявленский, а в самом Питере, на Петроградской стороне, на Каменноостровском проспекте. Наутро солдаты пропали, остался только один — А вместе с солдатиками исчезли и ценности из сейфа директора, включая пушкинскую печатку. Бросились в казармы гренадеров, но там, конечно, никого не нашли. Ни исчезнувшего караула, ни, естественно, кольца. Но вот что самое поразительное. Оказывается, в ту смутную пору, в марте 17-го, из лицея утащили «подделку». И на самом деле пушкинский перстень похитили еще в 1890-х годах. Об этом писал Илья Александрович Шляпкин, преподаватель лицея, собиратель, библиофил. «Был, дескать, как говорилось в ученой статье, в то время в лицее некий дядька, который утащил несколько пушкинских рукописей и пресловутое кольцо. Дядьку взяли за жабры, и он во всем признался». Дескать отнес печатку одному старьевщику. Бросились к старьевщику, рукописи удалось выручить, а персень уже ушел и безвозвратно. Чтобы скрыть пропажу, ведь был бы скандал, когда обнаружилась кража. По описаниям и слепкам в тайне заказали для музея новую печатку. Ее изготовили, и именно она хранилась в лицее до 17 года. чтобы затем, в свою очередь, быть похищенной гренадерами. Какое же кольцо вдруг вынырнуло сейчас и оказалось на руке грузинцева? То самое изначальное пушкинское, которое хранит память о тепле его большого пальца, или поддельное, которое изготовили, чтобы скрыть по кражу в 1890-х годах? Если бы оно оказалось у Богоявленского... он бы смог сопоставить надписи на кольце с реальными, изначальными оттисками, которые хранятся в Пушкинском доме и не раз опубликованы. Но для этого нужно заполучить печатку. Ведь актер-актерыч ценности своего приобретения не представляет, носит словно побрякушку. И было бы, конечно, чудом, если б нашелся именно тот самый Пушкинский перстень. Ах, интересно, что могло твориться с ним в те почти 130 лет, когда кольцо исчезло из поля зрения пушкинистов и исследователей? Об этом и о их его судьбы Богоявленскому приходилось только гадать, воображать яркие картины.